Надо оставить мнение, пущенное в ход, хотя и знаменитым писателем шафорникам, но тем не менее ошибочное, мнение о какой-то миролюбивой, пассивной натуре славян, одаренной разными благими качествами, за исключением главных, каковы любовь к независимости и способность организации. Скандинавским народам было не под силу в IX веке основания такого огромного государства, каково русское». На Востоке им было достаточно дела и с балтийскими славянами. Договоры с греками. Известие византийцев. Норманисты много опирались на договоры Олега и Игоря для подтверждения своей системы, и некоторые из них горячо отстаивали подлинность договоров. Действительно, нет никаких серьезных поводов сомневаться в их подлинности – Это почти единственные документальные источники, занесенные на первой странице нашей летописи. Потому-то их содержание во многом и противоречит тем легендарным рассказам, которыми они обставлены. При внимательном рассмотрении они могут служить одним из важнейших доказательств не истинности, а напротив ложности скандинавизма. Если Олег был норман, пришедший в Россию с Рюриком, и дружина его состояла из норманов – то как же, по свидетельству договора, они клянутся славянским божествам, Перуном и Волосом, а не скандинавским, Одином и Тором? Та же клятва повторяется в договорах Игоря и Святослава. Мы видели, что Русь, по всем несомненным признакам, была сильный и многочисленный народ и народ господствующий. Если бы это был народ, пришедший из Скандинавии, то как мог он так быстро изменить своей религии, и кто его мог к этому принудить? Даже если принять положение, что это был не народ, что совершенно невероятно, а скандинавская династия с своей дружиной, которая составила только высшее сословие, так называемую аристократию в стране славян, и тогда нет никакой вероятности, чтобы господствующий класс так скоро отказался от своей религии в пользу религии подчиненных. Удивительно, как эта несообразность не бросилась в глаза норманистам». Впрочем, и их противники слишком мало обратили внимание на это обстоятельство. Договоры Олега и Игоря убеждают нас в том, что Русь существовала на Днепре и на Черном море задолго до второй половины IX века, то есть до эпохи так называемого «призвания князей». «Мы уже говорили, что эти договоры указывают на довольно развитые и, следовательно, давние торговые сношения». Подобные сношения, притом сопровождаемые формальными договорами, не могли завязаться вдруг без целого ряда соответствующих обстоятельств. И действительно, те же договоры заключают в себе прямые намеки на то, что они были повторением прежних таких же мирных трактатов. Например, выражение «на удержание и на извещение от многих лет между христианой и Русью бывшую любовь» или «любовь, бывшую между христианами и Русью» и тому подобное, смотри договор Олегов. В этом отношении они имеют непосредственную внутреннюю связь с известными двумя речами византийского митрополита Фотия, произнесенными по поводу нападения Руси на Константинополь в 865 году. Вот что говорится во второй беседе. Эти варвары справедливо рассверепели за умерщвление их соплеменников и благословно требовали и ожидали кары, равной злодеянию. И ниже, их привел к нам гнев их, но, как мы видели, Божья милость отвратила их набег. Отсюда ясно, что первое нашествие русов на Константинополь также не было простым разбойничьим набегом. По всей вероятности, ему предшествовало убиение русских торговцев в Греции и отказ греков в удовлетворении. Произошло событие, подобное тому, которое мы встречаем гораздо позднее при Ярославле I, когда за убийство русских купцов в Византии он посылал флот с сыном своим Владимиром. Арабский писатель Хардатбек говорит, что византийский император и царь Хазарии взимали десятину с русских купцов. Это свидетельство подтверждает существование давних торговых сношений Руси с припантийскими и прикаспийскими странами. Так как Хардадбек писал в эпоху Рюрика и Аскольда. А по скандинавской системе Русь в это время только появляется в России. Когда же она успела организовать свои торговые сношения с греками и хазарами? Неужели еще в то время, когда жила в Скандинавии? Упомянутые две беседы Фотия, современные так называемому «призванию к нам варягов», представляют еще кое-какие черты для уяснения вопроса о руссах. Хотя он тут иногда впадает в некоторые противоречия с самим собою, но эти противоречия легко объясняются риторическими оборотами и не мешают понимать их настоящий смысл».